Глава 7. Сава. Ром, ты на дорожку сходи в туалет. Ехать нам долго. Зачем на дорожку? Можно я в унитаз? Ника, которая в этот момент расстыкивала по карманам какую-то мелочёвку, замирает и я закусываю щеку, чтобы не заржать. Я об этом и говорю. Нет, ты говоришь: "Сходи на дорожку". Но не в том же смысле, Ромка. «Ай, ладно, беги!» Губ Ники касается бледная тень улыбки. Быть может, первой улыбки за этот день. В углу стоят два больших чемодана, сумка, которую мы планируем взять в салон, и Ромкин рюкзак. Краны на воде и газе перекрыты, окна задраены, все готово к нашему отъезду. «Так мы правда уезжаем?» Роман останавливается на полпути к туалету и, глядя на пол, просовывает руку в карман. Я же тебе объяснила, Ром, дядя Сава пригласил нас в гости. Я подумала, что это хорошая идея и То есть мы уедем далеко-далеко? перебивает Роман. И мне не надо будет ходить в школу? Не совсем так. В школу ты будешь ходить, только в другую. Но сначала будут каникулы, вытаскивает Козарника. Значит, в свою школу я не вернусь? Настой чего точнее, тромка. В его ещё совсем детском голосе проскальзывает что-то такое, что заставляет Нику напрячься. Она закусывает губу и, бросив на меня полный отчаяния взгляд, бормочет: "Какое-то время да, не вернёшься. Прости, пожалуйста, но ура, ура! Я больше не увижу этих придурков". Роман расставляет руки и несётся вперёд, изображая из себя самолёт. Джорджет дверь туалета, прячется за ней, но спустя секунду высовывает лохматую голову. А там не будут знать, кто мой папа. Нет, Ника сглатывает. Не бойся, никто не станет тебя попрекать его нехорошими поступками, обещаю. Ромка кивает, дверь снова захлопывается, на этот раз надолго. С моих губ слетает поток отборной ругани. Сав И если бы я знал, чем всё закончится, никогда бы не согласился. Тише, он может услышать. Так может и лучше. Пусть знает, что его отец нормальный мужик, а не моральный урод какой-то. Ну да, Ромке же только этого сейчас и не хватает. Ника как будто злится на меня, а я не понимаю, что такого сказал. Он обрадуется, поверь. Мне бы твоё уверенность. «Ты хоть представляешь, сколько потрясений ему довелось пережить? Думаешь, он готов еще к одному? Если так, ты ничего не знаешь о детях». «Разве это моя вина?» Тихо интересуюсь я, взглянув на Нику из-под лобья. «Кому, как не ей, известно, что у меня не было ни единого шанса узнать хоть что-то о своем сыне. Ведь о моей роли в его жизни мы условились еще на берегу. Для нее я был всего лишь племенным жеребцом». грёбаным быком производителем, смотрю на неё не моргая. Ника упрямо глядит в ответ, но в какой-то момент сдаётся и первая отводит взгляд. Вот так, довольно киваю. Хотя, если так разобраться, мои претензии к ней тоже не вполне справедливы. Я же понимал, даже тогда понимал, что она не своим умом дошла до того, чтобы это всё предложить мне, и что на неё давили. Я понимал тоже. но не возразил, не сказал ей что-то вроде: "Эй, девочка, что ж ты делаешь? Подумай тысячу раз". Он должен был. Я, мать его, должен был, потому что был намного старше и опытней, и вся ответственность лежала на мне. Пока мы переглядываемся, мелкий делает свои дела, выходит. Справился. Ага. Ну тогда едем. Ты точно взял всё, что хотел, не будешь потом плакать. Мужчины не плачат, правда, дядь Сав. Румка задирает голову, а я не то чтобы знаю ответ, потому как бред это всё. Всякое бывает. В слезах ничего плохого нет. Ну, поехали. Ещё на заправку надо. Я специально припарковался чуть поодаль от дома, чтобы запутать следы на случай, если наш прокурор всё же решит действовать. Поэтому нам приходится немного пройтись. Погода всё хуже, поднялся ветер, и кажется, даже он нас поторапливал. А может, у меня просто паранойя? Ведь что бы я нике не ни говорил, пытаясь её утешить, ситуация сложилась и впрямь дерьмовая. Давай-ка ты назад, приляжешь, а мы с Романом расположимся впереди. Ты же не против, Ромка? Ня, а можно? Круто. Выдаю Нике подушку и плед, пристёгиваю Романа, и пока тот внимательно за мной наблюдает, вбиваю в навигатор маршрут. Ромка парень общительный. Вопросы из него сыплются как из рога изобилия. Сколько нам ехать километров, а сколько часов, а сколько городов мы проедем, а какие? В общем, ничего сложного. Я чуть перевожу дух. Признаться, я побаивался, что нам не удастся найти общий язык, но пока с этим нет проблем. Ромка: "Ну ты трясёт-ка. Даже у меня уже голова болит. «А уж у дяди Савы...» Ромка поворачивается ко мне всем корпусом. Ромка поворачивается ко мне всем корпусом. «У тебя болит голова?» «Нет», — улыбаясь. «Ты, кажется, что-то хотел спросить?» «Я хотел с тобой поговорить, как мужчина с мужчиной». «Я немного офигеваю, конечно. Встречаюсь глазами с Никой в зеркале заднего вида. Может быть, это как раз и есть тот подвох, которого я так ждал». «Ну, давай поговорим». «О чем только, м?» «О женщинах». «Вот как!» Про себя я уже в голос смеюсь, но внешне держу лицо, ведь доверие сына дорогого стоит, а лишиться его можно запросто. «Скажи честно, у тебя есть?» «Женщина?» «Висну?» «Нет, нету. А сам на Нику смотрю. И то ли кажется мне, то ли правда, она с облегчением выдыхает, услышав мой торопливый ответ». Хорошо. А дети? Да откуда же им взяться, если женщины нет? Усмехаясь, и только потом понимаю, что парень может вообще не в курсе, как дети делаются. Ну да. А ты чего спрашиваешь? У тебя дома барышни осталось, что ли? Вот ещё. Нет у меня никого, а девчонок одни проблемы. Ой, а куда мы едем? Ромка так быстро перескакивает с темы на тему, что я за ним не успеваю. На заправку. В дорогу неплохо бы залить полный бак. Пойдёшь со мной? Там магазин, можно купить чего-нибудь пожевать. Чипсов? Глаза Ромки загораются. Можно и чипсов. Пока мы торгуемся, Ник встаёт, достаёт из сумочки кошелёк, протягивает мне несколько пятисоток. Ну, перестань, а что ты? Я заплачу. Но заплачу, гляжу прямо. Тебе что-нибудь купить? Сэндвич, кофе? Не. Не хочется. Тогда спи, мы быстро. В отличие от матери, Роман с скромностью не страдает. Нагребает столько, что приходится взять пару пакетов: там и кола, и какие-то бургеры, и картошка, чипсы, шоколад, пончики. И это он успел набрать, пока я оплачивал горячушку. Возвращаемся в машину с полными сумками. Ника смотрит на это всё, открыв рот. Раскрываю упаковку, достаю бургер, одной рукой придерживаю руль другой котлету. Ромка тоже чем-то шуршит. Очень скоро в машине начинает пахнуть, как в каком-то захудалом Макдаке. «Ладно, ваша взяла. Давайте и мне», — вздыхает Ника. Посмеиваясь, передаю ей оставшийся сэндвич. «Так уютно, так хорошо». Машина несётся через снегопад, обернувшийся через час дороги настоящей метелью. Картинка за окном то и дело меняется. Леса, на одно лицо деревеньки, какие-то полустанки, укрытые белым, поля. Солнце, показавшееся из-за облаков, радует красивым закатом. Ника с Ромкой засыпают, а я делаю погромче радио и прибавляю газа. Ближе к Ка начинает клонить в сон. И души от печки тепло обоюкивает, даже кофе не спасает. А ведь я взял крепчайший двойной эспрессо, неплохой, кстати, сказать. Дядя Сава. М-м, мне спится. Зеваю так, что кости трещат. Ня, я, похоже, заболел. Заболел. Чуть сбрасываю скорость и осторожно проверяю Ромкин лоб. Угу, шепчет. Похоже, у меня ганарея. Мы можем где-нибудь остановиться. «Гонорея? Я не знаю, плакать ли мне или смеяться. Диагноз пацан себе, конечно, поставил — умереть не встать. Живот болит очень». «А-а-а, вот оно что!» «Всё же смеюсь. Это называется диарея, сынок. Не забудь. А гонорея — это про другое». «Про что?» «Ну, помнишь, ты сказал, что от женщин все беды. Вот и гонорея от них. Навожу тумана». Ромка явно виснет, а потом смешно поджимает ножки. Ой-ой-ой, мне прямо очень в туалет надо. Будь не ладно, это же ротва. Я ведь ещё подумал, что не стоит ничего на заправке брать, как будто накаркал. Сейчас мы что-нибудь придумаем, потерпишь. Вон впереди огни. Только если совсем недолго, говорит Ромка, а сам чуть не плачет. На лбу испарина, над губой бисером пот. Как бы мне ни хотелось будить Нику, приходится. Ник. М, -м уже приехали? Если бы. У Романа живот крутит. Ты случайно от этого дела не брала таблеток? Сейчас, моргает сонно. Это всё из-за забегаловки. Прости, надо было в ресторан нормальный заехать. Перестань. Ты правильно сказал, чем дальше мы уедем, тем лучше. Скоро туалет, я уже не могу. Вот же, смотри. тычу в приземистое здание на горизонте. Похоже на гостиницу. Может, здесь тогда и заночуем? Ника пожимает плечами, и я сворачиваю, решив, что главное — найти туалет. А там разберёмся по ходу. Торможу ближе к крыльцу, вытаскиваю Ромку из кресла и даже не сразу обращая внимание, что прямиком за мной паркуется ментовский бобик. «Добрый вечер! Вы в курсе, что заняли место для инвалидов?» интересуется бодрый голос за спиной я ставлю ромко на ноги оборачиваясь знак есть но я его не разглядел в сумерках на то видно и расчёт у гойцов ловят на дурачка про себя матерись только этого нам не хватало извините сейчас переставлю мы проездом в этих краях а у сына живот прихватило оборачиваясь к нике что вышла из машины и теперь стоит глядя на ментов как кролик на удава Но кто её так учил? Всю контору ведь спалит. Ну, что вы замерли? отдёргиваю. Бегите, на ресепшене подскажут, где туалет, а я пока припаркуюсь. У вас ко мне всё? Вновь поворачиваюсь к Менто. Ром, как счастью, не даёт матери тупить и дальше. Мам, я уже не могу. Ника отмирает, бежит вслед за сыном. Сейчас штраф выпишем и можете быть свободны, улыбается Ментяра. Давайте по-хорошему разойдёмся. Вот, хватит. Вкладываю ему в руку пару сложенных вместе купюр. Мент удивляется, потому как гораздо дешевле для меня было бы заплатить штраф. О том, что такая щедрость может вызвать лишние подозрения, не думаю. Я не хочу светить документы, а взятка неплохой способ этого избежать. Похоже, мы всей семьёй траванулись. У самого живот крутит. Или так разойдёмся, или придётся ждать, пока я в сортир сбегаю. «А, вон оно что!» — похихикивает ментяра. «Ну, раз такое дело, то, конечно, беги. Что ж мы, звери какие!» «Спасибо!» Взлетаю по ступенькам, толкаю дверь. «Постой!» Настороженно замираю, волосы на затылке приподнимаются. От облегчения, накрывшего меня буквально пару секунд назад, не остаётся и следа, и я снова весь на стрёме. «Да? Где жрал-то?» Не охота себе травонуться на заправке в городе. Вы там вряд ли бываете? А это да. Мы к району относимся. Я зажмуриваясь, всё-таки пронесло. Видно, всё же нет на нас разнорядки, иначе взяткой я бы не отделался. Считаю до трёх, приводя в порядок эмоции, в моём возрасте такие перепады критичны. Вам чем-нибудь помочь? Открываю глаза. На ресепшене сидит разукрашенная в пух и прах девица. «Нам бы номер на троих, два взрослых с ребёнком». «На ночь?» «Да, утром уедем. У вас как с условиями? Нормально?» «Ну, не пять звёзд, конечно, но номера чистые, постельная тоже». «Мне подходит, оформляйте». «Это с вами, женщина с мальчиком?» «Со мной». «Тогда документы на всех». «Чёрт, и тут, блин, документы. Достаю ещё пару тысяч. Это, чтоб без документов. Но...» «Девушка, мы уедем с петухами. Никто знать не будет, что мы здесь останавливались. А это за номер. Достаю ещё пятихатку». Щедро подведённые глаза девицы загораются жадностью. «У вас никак полиция разыскивает...» смеётся глупо, не понимая, что в общем-то не так уж она и далека от истины. Нет, бывшему ж моей девушке, зверюга. Видели, какой у неё Фингал? Это всё он. Пожалуйста, никому не говорите, вронив огню в глазах. Я, Мангила, клянётся девица. Вот и славно.